И я узнал в эту ночь от Эдуарда де Миниаль, что Мопассан родился в 1850 году от нормандского дворянина и Лауры де Пуатевен, двоюродной сестры Флебера. 25 лет он испытал первое нападение наследственного сифилиса. Плодородие и веселье заключенные в нем сопротивлялись болезни. Вначале он страдал головными болями и припадками ипохондрии, Потом призрак слепоты стал перед ним. Зрение его слабело. В нем развелась мания подозрительности, нелюдимости, сутяжничества. Он боролся яростно, метался на яхте по Средиземному морю, бежал в Тунис, в Марокко, в Центральную Африку и писал непрестанно. Достигнув славы, Он перерезал себе на сороковом году жизни горло и стек кровью, но остался жив. Его заперли в сумасшедший дом. Он ползал там на четвереньках. Последняя надпись в его скорбном листе гласит «Мсье де Мапасан вас s'animaliser». Господин Мапасан превратился в животное. Он умер сорока двух лет. Мать пережила его. Я дочитал книгу до конца и встал с постели. Туман подошел к окну и скрыл вселенную. Сердце мое сжалось. Предвестие истины. Коснулась меня.